как бы составляя одно нераздельное существо. После нескольких торжественных фраз, знаменующих заключение брака, простые и трогательные обряды новой религии совершились тихо и благоговейно. Этот обед взаимной любви явился необособленным актом, происходившим среди равнодушных зрителей, которым был чушь, скреплявшийся здесь союз. Нет, все присутствовавшие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 Употреблять всяческие усилия, чтобы вернуть их на стезю добродетели в случае, если они проявят слабость, охранять от преследований соблазнов внешнего мира при любых обстоятельствах и встречах, словом любить их так же свято, сердечно и глубоко, как если бы они были связаны с ними узами кровного родства. Красавец Трэнк в простых, но красноречивых выражениях произнес это обещание от имени всех остальных.